премьера. О премьере фильма «Без тебя» Александр объявил за несколько дней до события. Был приглашен узкий круг, люди кивилиди сделали все, чтобы не допустить нездорового ажиотажа, который не мог не возникнуть из-за судов и сплетен. Они с Аленой жили в старинном, перестроенном доме в Подмосковье, который стоял на земле, некогда принадлежавший его прадеду. Жан выкупил особняк и полностью подготовил к выписке Александра из реабилитационного санатория. Александр вернулся, окончательно восстановился и построил на участке небольшую, отлично оборудованную студию. Там они с Максимом и закончили фильм». Алена пришла в свою комнату и долго стояла перед кроватью, на которой был разложен ее костюм, заказанный Александром. Длинная черная юбка из тонкого шелка, узкая в бедрах с подолом фалдами, белая блуза, свободная, с пышными рукавами, прижатыми манжетами к кистям. И такой глубокий вырез, он открывает плечи, почти не скрывает грудь. И ко всему широкий лайковый пояс. Такой костюм мог заказать только Александр, наверное. Сверх и суровое сочетание черного с белым. Длинные рукава, юбка, пояс, как у воительницы Амазонки. А вырез открывает все, что Алёне хотелось бы скрыть женственность и беззащитность, и сердце, спрятанное под хрупкой, уязвимой оболочкой, которая сама по себе просто соблазн. Алена хотела бы пойти на эту премьеру в закрытом черном платье, но Александр категорически отверг эту мысль. «Не хочу ничего похожего на ханжество, фильм о твоем страдании, твоем вдовстве». Я хочу, чтобы зрители увидели живую женщину, а не застывший кадр. Это костюм победительницы, скромный и достойный. Это костюм актрисы, которая сегодня ступит в свою настоящую известность. И, наконец, так должна выглядеть моя жена, как недостижимый приз в мужском турнире. И Алена начала готовиться. Сбросила халат, долго лежала в ванне. Мягкая пена успокаивала нервы, баюкала страх. Он был. Она не видела фильма целиком. Она очень давно не видела знакомых, которые будут на премьере. Там будет Алексей, и это, конечно, самое страшное. Всякий раз, когда они виделись во время этой окончательной разлуки, Алёне хотелось одного — взять его за руку, приголубить, увести туда, где ему спокойно — И больше ничего. Мчаться к Александру и надеяться, что Алексей все еще сладко спит. Свое тело Алена собирала под холодным душем. Кожа и мышцы напряглись, как перед трудным актерским трюком. Макияж был тщательным, но совсем незаметным. Алена просто отбирала самые естественные и выразительные тона, Накладывала, а потом стирала, оставляя лишь намек на грим. Только помаду выбрала необычного, глубокого золотистого цвета, и лицо ее вспыхнуло, как будто залитое солнцем. Она задумчиво посмотрела на свои влажные волосы, они высохнут и станут локонами. Почему-то не хотелось такой банальности, и Алена долго выпрямляла их сильным феном. Потом надела костюм, достала подарок Александра на их помолвку, серьги и подвеску из розового опала. Это именно то, что должно стать последним штрихом. Лучи камней дотянулись до отблеска губ, Полотно шоколадных волос окутало лицо женщины-любовь. Да, она готова встретиться со всеми взглядами и вынести эту премьеру. Но по залу она все же шла в плотном тумане, не различая лиц. Приехали они перед самым началом, и весь свой фильм Алена просто всхлипнула, как сверкающую горесть, как сконцентрированные моменты радости, как отблески восторгов и ужаса. Потом ее оглушила долгая беспросветная тишина зала и затопили волны аплодисментов и цветов. Александр вывел ее на сцену, чтобы она что-то сказала. Они даже придумали текст, но Алена вдруг забыла его. «Мне сейчас так больно и так хорошо, что не хватает своих слов». Вдруг вспомнила стихи. Это Саша Черный. Разрешите, я прочту. Больше никак не могу выразить благодарность коллегам, всем, кто сделал этот фильм. Мою жизнь на экране. Будь женой или мужем, сестрой или братом, акушеркой, художником, нянькой, врачом, отдавай и, дрожа, не тянись за возвратом, Все сердца открываются этим ключом. Есть еще острова одиночества мысли. Будь умен и не бойся на них отдыхать. Там обрывы над темной водою нависли. Можешь думать и камешки в воду бросать. А вопросы? Вопросы не знают ответа. Налетят, разожгут и умчатся, как корь. Соломон нам оставил два мудрых совета. Убегай от тоски и с глупцами не спорь. Когда она спустилась со сцены, к ней подошел только Алексей. Остальные сознательно отступили, дав ему такую возможность. Он ведь тоже герой этой премьеры. «Великолепно», — сказал он, — «я все пережил заново». «Главное, ты великолепна! Я так горжусь тобой!» Алексей оглянулся и потянул за руку женщину, которую Алена не сразу узнала. А узнав мысленно, ахнула, какой стала Мария. Алена все поняла. «Господи, поздравляю!» — сказала она. А губы предательски вздрогнули, и холодный ветерок проник в ее роскошное декольте — как будто она оказалась на зябком открытом пространстве, а пути в убежище больше нет. Алена оглянулась и наткнулась на твердый синий взгляд Александра. Он так ее поддержал. Они вернулись домой поздним вечером. «Извини», — сказала Алена, — «я сразу пойду к себе. В таких растрепанных чувствах так извелась сегодня, просто нужно провалиться в сон, руки-ноги дрожат». «Провалиться в сон», — задумчиво сказал Александр. «Вот как ты живешь со мной. Не спорь. Дело именно в этом. В том, что за полгода совместной жизни я не дотронулся до тебя как мужчина, как муж. Были две причины. Сегодня исчезла вторая. Алексей больше не несчастлив по моей вине. А первая? Наверняка ты ее тоже знаешь» у меня нет шансов на варианты. Больше не будет возможности что-то исправить. Я боялся себя и твоей реакции на меня, на мою безумную страсть, с которой мозгу трудно справиться. Но сейчас я в нас уверен, я, который получил в дар собственную фобию собственного врага, воплощение красоты и соблазна, я боролся за это, я умирал ради этого, и все оказалось не так, как всю жизнь говорило больное воображение. Только такой должна быть моя единственная женщина, я люблю тебя и горжусь как собственным творением, я берегу тебя как своего единственного ребенка, все время думаю о том, что ради этого стоило все вынести. Алена провалилась в сон наяву, потому что только во сне тьму раскаляет солнце, у воздуха есть вкус пьяного напитка, а лицо и тело омыто обожанием, которое и есть крепость, убежище, рай. Жизнь всех действующих лиц никогда не будет легкой, Но они получили полную возможность узнать меру своих сил и слабостей. Они научились выживать. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвоз в февраль 2018 года. Звукорежиссер Ирина Воробьева читала Ольга Петрова.